Короче... У кого короче, те дома сидят! я дома... Забелялый! Забелялый! За Зна спрашивает муза! Дорогой, а ты можешь для меня достать звезду с неба? Конечно, дорогая, могу! Дорогой, а ты можешь умереть ради меня? Ради тебя, дорогая, конец... <свист> дорогой, а ты можешь помыть сегодня за меня посуду? А -а -а, ну, в общем, да могу. Ну, давай начнем по порядку. <свист> <свист> Насол на помойке старый кувшин Открыл его а оттуда вылезает джин Теперь ты мой повелитель Загадывай любое желание Эх, Я, я хотел, чтобы у меня был роскосный дом на Ласурном берегу С мраморными колоннами Чтобы там да округ... что? дурак что ли? Подумай, что говоришь-то a čo? Ma tu guardi in ciò che io santo vivo. A čo? Corgo dino a, čo? a, vají? a vají? Vodkupíc, dora, čo Сегодня, наоборот. Ну мы что будем делать сегодня. Давайте вот купить. Да ну, давайте не будем праздник в обычный день превращать, а?